Глава двадцать восьмая «Проходи», — указала я рукой на диван в зоне отдыха. Понятия не имела, что он от меня хочет, но вежливость никто не отменял. Вдруг он в самом деле что-то стоящее скажет. «Присаживайся. Кофе будешь?» «Не откажусь», — ответил Вадим, по-хозяйски развалившись на диване. Он чувствовал себя хозяином положения. Я попросила секретаря принести нам кофе и села рядом с ним. Слушаю тебя, выжидательно посмотрела я на швеца. Как я уже сказал, я узнала о твоих проблемах, хочу помочь. Откуда ты узнал? поинтересовалась я. Да об этом все судачат уже в наших кругах. Или ты думала, что это тайна? Скептически загнуло на одну бровь. Надеялась на это. Такое не утаить. Я вздохнула и поджала губы. Да, пожалуй, в нашем обществе любят сплетни и чье-то падение с пьедестала. Конечно, если бывшая жена господина Ремизова скоро останется без последних штанов, то это стоит обсудить и позлорадствовать на эту тему. Наверняка уже даже собаки под мостом в курсе, что Лика Мироненко в полной беспросветной заднице. В курсе, и рассказали о том соседским собакам, а потому весь город знает о моем грандиозном фиаско. «И как же ты можешь помочь?» — покосилась я на него. Если он снова начнет намекать на постель, я ему просто дам пороже. роже. И хлеще, чем Демиду! Обалдели, что ли, в край эти мужики! Чего накинулись на меня? Хотят по кускам фирму растащить? Пусть! Меня-то зачем рвать на части и впутывать свои животные игры? Я не желаю стать чьим-то плотским удовольствием, просто потому что оказалась в трудной ситуации. У меня остается самое важное — женская честь и достоинство. Никогда ли Камероненко не ложилась ни под кого ради денег, даже в очень сложные времена. И сейчас я не стану этого делать, даже если на кону фирма. Уже ведь проходили это. Я пыталась принять Вадима, но так и не смогла перешагнуть через себя и через чувство к бывшему чертову двери». Нет, это совершенно не моя история и карма. Я не хищница и не охотница. Я не умею вертеть мужиками, дабы получить с них все, что хочу. Я не умею платить собой за комфорт и прочее, еще и получая при этом удовольствие. Даже завидую таким женщинам, которые все это могут. Это настоящий талант, которым я, к сожалению, не обладаю. И теперь сама удивляюсь, как оказалась друг между двух огней. А какие оба скоты видят, что женщина попала в зависимость от них, и давай тут же ставить условия и требовать ласки. У меня к тебе коммерческое предложение, Лика». «И в чем оно заключается?» — спросила я. «Ты продаешь мне фирму», — сказал швец. «Отличная идея», — хмыкнула я. «Нет, он что, серьезно? Я возьму и просто так продам ему фирму, а ничего нигде у него не треснет. И сколько ты дашь за нее?» «Ну?» — протянул Вадим, открывая калькулятор на телефоне и набирая цифры. «Ты сама понимаешь, Ликуся, что цена твоего предприятия сильно упала, но я по старой дружбе готов ее завысить для тебя». Он развернул ко мне смартфон экраном, и я вгляделась в цифры. М да, не густо. Былые времена, когда фирма стояла на ногах твердо, она, конечно, стоила дороже. Но сейчас Швец был прав, акции компании и стоимость предприятия сильно рухнули вниз. И та цена, что он предложил, была низкой, но в самом деле адекватной рынку. Даже хорошей. У меня даже мелькнула мысль. А не послать ли все к чертям собачьим и не продать ли ему компанию? Мне денег хватит с продажи, чтобы не работать вообще. А он пусть забирает эту компанию и делает с ней что хочет. Пусть сам воюет с Демидом. Это будет достойная битва. — Соглашайся, Лика, — смотрел на меня в упор Вадим. — Цена на твою компанию будет только падать, и уже завтра я предложу меньше. Цена будет падать каждый день. — Я понимаю, — задумчиво ответила я. — Я в курсе ситуации с рынком и конкретно с этой компанией. — Тогда решайся, — требовал ответа Вадим прямо здесь и сейчас. Для него это была очень выгодная сделка. Он сможет вложиться в компанию, погасить ее долги, привлечь инвесторов и поднять на ноги, утерев нос Ремизову. Но как же жаль было отдавать свое детище. Ведь столько трудов, сил и самое главное — времени, которое никогда уже не вернуть сюда вложено. Ну как отдать ему компанию? «Ну так?» — смотрела он мне в лицо, пока я думала и молчала. «Что ты решаешь?» Продаешь мне компанию по этой цене? Завтра я назову меньшую.